Я сглотнул поступивший в горло комок тошноты, потому что мы подошли к тем, кто раньше был инферри. Теперь эти растерянные, многие окровавленные люди, некоторые обнажённые, растерянно толпились на вытоптанном участке земли. Многие рыдали, лёжа на земле и обхватив голову руками, и я сразу понял, почему их воскрешённое сознание было не в силах справиться с теми ужасами. Что натворили они будучи мёртво рождёнными. Многие стонали, зажимая кровавые раны руками, и я знал, что им не суждено пережить этот день. С трудом, отведя глаза от возрождённых, я продолжал обращаясь к Лоркандиру. Я много слышала тебе. Надеюсь, он не станет перерывать мою память. — Я предлагаю и тебе отправиться с нами на мой остров и поселиться там при дворе правительницы. Тебе будет оказан добрый прием. — Благодарю тебя, о повелитель! — с поклоном ответствовал Ларкандир. — Но я уже выбрал путь свой. Я останусь целителем при палатах врачевания, дабы избавлять от страданий страждущих. Но не рассказывали, что не такова была мечта твоей жизни. Ларкандир неуловимо покраснел и смутившись ответил: Я был бы счастлив послужить величайшему из королей Варат, Алтатхандино, Ардела Кунлау. Я сам стану просить за тебя великого правителя, улыбнулся я. Густая окраска смущения залила щёки Ларкандира. "Чем я заслужил подобное доверие?" "За твоё верное и преданное сердце", серьёзно ответил я. "Ты был рядом с Ванареоном в самые тяжёлые дни его жизни, и вместе с тобой начался его жизненный путь. Я знаю о вашей верной дружбе." о том, как ты утешал его в часы невзгод и страданий. Он улыбнулся нам одной общей светлой улыбкой и махнув на прощание рукой, легко зашагал к палатам исцеления. Мы уже подходили к шатру, когда Эдрина вдруг воскликнул: "Глядите!" и указал рукой на небо. И действительно, с юго-востока к нам летели стройными рядами крылатые иконы. Валькирии, восхищённо прошептал Торгрим, но зоркий Лаурендиль, присмотревшись о проверх, это островные вараты. Я присмотрелся при помощи магического зрения, действительно, это были вараты впереди всех на огромном белоснежном жеребце летел Фандин Ардакунла, алта Острава Юнг, одного из 12 варатских государств, и второе, расположенное на Острабе. Юнг было самым сильным государством с постоянной армией, с целыми городами-крепостями, богатое и процветающее. С тхандином боялись ссориться не только все прочие правители варат, но и многие короли людей и эльфов. Сэди гном был влиятельный жрец друидов. Но Тхандин имел большой недостаток излишнюю гордость и надменность. Многие считали меня самым холодным и гордым среди Воратской знати, но повелитель Тхандин был просто вне всяких разговоров. На него даже смотреть боялись. Однако со мной он всегда ладил, ибо я, в отличие от многих советников других правителей, был прямолинейен и, не боясь, высказывался в лицо собеседнику, независимо от того, какое положение в обществе он занимал. Видимо, это-то черту и ценил вам Нитхандин. Он был гораздо старше меня и, по-моему, даже Альдис примерно на пару столетий. Так что я перед ним был просто младенцем. Жребец Тхандина сделал круг над долиной и опустился. Тхандин неторопливо сошел с коня. Ездил он без седла, как и все в ворот. Подойдя сразу ко мне, он заговорил, минуя формулу приветствия, но ему это никогда в вину не ставилось. — Верд-Нур-Ар, Даун-Верд-Лау, я слышал, что ты принял на себя командование обнедененными войсками. всех свободных государств нашего мира почётное званье и вижу ты неплохо справляешься со своими новыми обязанностями похвально но почему не известили меня о положении дел я алта сам об многочисленного и сильного государства Барат. Почему же я должен узнавать об великих событиях от наших друзей? Цян Аргент Плеон прибыл на юнг и сообщил мне приятный мягкий бретон тхадин ожок меня словно холостом. Как, Цян? Я был поражён, поэтому неучтиво перебил алта острова Юнг. Скаких это поор Тянь считается твоим другом, достопочтенный Тхандин? Против ожидания Тхандин ответил спокойно. Тянь действует в попеление Алталенос и ради блага своей страны. Разве это порочит его честь? Я же ли у тебя к нему личная неприязнь, то не мне, не моему народу он не сделал ничего дурного. Это было неприятно слышать, ведь Тхандин прекрасно знал о великой гражданской войне, развязанной на Ленос Тианом. Я тогда неоднократно обращался к нему за помощью, но он предпочёл нейтралитет. И теперь он прислушивается к лживым словам этого предателя Тиана. Да уж, нитчево сказать. Мудрый правитель, при всём моём уважении к нему, Тхандин читал мысли, не прибегая к заклинанию телепата. Впрочем, как и все светловолосые, но мудро не подал виду, что слышал мои размышления, а просто спросил: Разве мы не вправе помочь нашему братскому народу в беде? Ты прав, но сегодня боюсь, работы для твоих людей не найдётся. Враги повержены. Я вижу, сухо бросил он Но я прибыл сюда ещё с одной целью Цян сказал мне будто ты ивернор предаёшь интересы своего государства и своей повелительницы Бросил на произвол судьбы страну сбежал невесть куда а ведь ты первый советник Самый мудрый среди многих, даже я был бы не прочь залучить тебя на службу. Как ты мог оставить родину в столь трудный час? Мы уже 300 лет сидим дома и ничего не делаем. И разве что-то изменилось, если самому не высовываться? Победа сама тебе в руки не свалится. Мудрец, ты верно. И теперь я, кажется, понимаю, Диана, лучше ты просто сбежал от проблем. Правда, нашел себе новые. И теперь хочешь оправдаться перед всеми нами. Что с тобой, Тхандин? Я всегда считал тебя самым рассудительным среди ворот и их повелителей. Разве я мог? Хватит! Мягкий баритон Тхадина стал резким и даже грозным. Я прибыл сюда, чтобы доставить тебя, изменника родины, на всеобщий суд. Но тут из-за плеча Тхадина я заметил в толпе свиты правителя Тиана и непревольно рванулся вперёд. Но тот же меня отвлёк крик кого-то из моих ворат. Дагарцы! Что? А им, что здесь понадобилось, сидели бы лучше в своих болотах, — взорвался я, забыв о своей обычной сдержанности. Но сейчас мне было наплевать и на грозящий суд, и на грозного Тхандина, и даже на возможные будущие упреки Альнис. Во мне проснулся и неуклонно закипал гнев. Я один повел за собой сотни. Боялся заснуть даже на несколько минут, дабы уберечь друзей от возможных опасностей. Я повёл всех их в бой, и они победили, а теперь являются другие, которые хотят обвинить меня в государственной измене и присвоить себе плоды, собранные чужими руками. Ну ладно, ещё Тхандин, он был обманут и поверил, а догарцы Всем известно, что Дагар, небольшое государство, расположенное где-то в северо-восточных землях Белиланда, то есть со всех сторон окружённое городами людей, расположенное среди глухих лесов и болот, всегда имело дурную репутацию. Я, правда, подозреваю, что половину страшных слухов о пропаже людей живущих или заезжающих в Дагар или о страшных чудищах нападающих посреди ночи на зазевавшихся прохожих в тех городах, которые расположены ближе всего к Дагар, и ещё многие другие выдуманные самими людьми для оправдания тех бесчинств, которые они учиняли на исконных землях варат. Я больше верил другим слухам, вернее, большую половину из них я достоверно подтвердил. свои редкие визиты в это захудалое государство. Правители Дагар всегда отличались кичливостью и нелюбовью к иным расам, особенно к людям, за что, кстати, первыми и поплатились, ведь война между варат и людьми началась именно с Дагар. И я подозреваю, ее развязал никто иной, как повелитель Дагар, Алта-Рен-Шер-Ардир-Свёрр. Впереди догарцев на вороной кобыле ехала Керда на Верховная Дагарская Травница и глава Совета Долины, юная девушка, лет этак трехсот. Но я не видел самого правителя. Арне и Торгрим встали по обе стороны от меня, вытащив боевые топоры. Дорен и Лаурен Дили с Гарретом позади, а Мартин выступил на несколько шагов вперед, Остальные расположились чуть поодаль, но тоже заняв удобные позиции для боя. Одним словом, я ощутился словно в кольце защитников, и я не сомневался, что они будут сражаться за меня до конца. Я поднял руку. "Приветствую тебя, достопочтимая Кердана, глава совета славный Дагар", возвысив голос, обратился я к черноволосой женщине в чёрных доспехах. восседающий на вороном жребце во главе Дагарского войска, которое остановилось на почтительном расстоянии от нас. — Но почему я не вижу славного Алта-Ренчера Ардила Свеор? — Наш доблестный повелитель Алта-Ренчер Ардил Свеор сражается бок о бок со своими доблестными воинами на границе Дагар, — ответил Закирдану. которая, как чёрная статуя, возвышалась на своём вороном жребце, гордо скрестив на груди руки и глядя с вызовом на стоящих перед ней, ответил выезжая вперёд молодой воин в блестящих доспехах. Да это был старший сын повелителя Артеин. Я веду этот отряд. А почему же уважаемая Кирдана едет впереди, а не ты? О, славный Артин! Мы прибыли сюда, пропустив моё замечание мимо ушей, с вызовом продолжал юный предводитель, дабы убедиться воочию, что мифические армии врага разбиты объединёнными силами волшебного мира. На ну, а пока мы видим только горы пепла. Маашит чудаст до почти мава вернур свои обычаи, и он теперь сжигает трупы своих врагов. Я демонстративно отвернулся от сына повелителя и посмотрел на друзей. "Домою нам здесь делать нечего", сказал я им на всеобщем. "Боюсь, так просто они тебя не отпустят", покачал головой Дарен. "ей прав человек", резко и неприятным голосом произнёс Арцин. "Наши семьи, кровные враги и ты, мой кровник. Судьбу ад навой с нас должен решить священный поединок на национальном оружии. Странно, неужели до сих пор твой род не может забыть, что моя прабабка предпочла моего прадеда твоему предку?" Но если правнуки должны отвечать за деяния своих дедов, я готов. Я сухо щёлкнул Гильбурном. Острями Гильбурнав мы с Артином начертали на земле круг и вступили в него. Я считался лучшим фиктовальщиком, мечником, лучником и так далее. Кажется, я уже упоминал об этом. Лучшим, конечно, после Тхандина. Но оказалось, что я уступаю в быстроте и ловкости своему противнику. Невольные наблюдатели подались вперед. К моему удивлению, Тхандин до сих пор со скучающим видом стоявший в стороне теперь подошел чуть ли не к самой черте. И то и дело разочарованно вздыхал, когда я пропускал удар. Или мой выпад не приносил видимых результатов. «Это меня порадовало. Тхандин на моей стороне, а поддержка такого авторитетного бойца дорого стоит!» Но вот я начал уставать, а никто из нас даже не ранил другого. Тут Артин ловким ударом переломил древко Гильвурна. Теперь, по правилам, поединок должен был прекратиться. Но кое-кто считал иначе. «Что ж ты медлишь?» крикнул столь знакомый голос. «Разве я тебе не говорил, что его надо убить, ибо он может принести еще больше зло, чем...» «Сейчас я тебе покажу, как подстрекать других к убийству!» заорал Арне, бросаясь вперед. Он хоть и не знал, Раик, общего для всех ворот языка, отличающегося только диалектами, то сразу все понял. «Но разве, Тиана, поймаешь? Теперь все зависело от благоразумия Артина». решится ли он убить безоружного пока он медлил но недолго мне пришлось ожидать сверкнув в воздухе к моим ногам упал золотисто-алый гильвурн с ручкой украшенной головой рыси я знал чей он был я взглянул прямо в глаза тхадину и тот без труда прочёл этот взгляд Я не могу, не имею права принимать твой дар. Я не смею принять его, ибо должен честно ответить самому себе, что проиграл. Разве принимать помощь от друзей зазорно? вслух спросил Тхандин. К тому же, не следует брать назад единожды данное. Я с благодарностью взглянул на него и поднял Гилборн. Снова мы закружились внутри круга в удивительной пляске смерти. За сражением Варат может наблюдать только Варат, ибо иные глаза просто не успеют уследить за быстрыми и ловкими движениями и выпадами. Атхандин никак не мог успокоиться, укратко и показывая мне руками технику некоторых выпадов, но его манипуляции быстро заметили». Это не по правилам. Перебросить через черту оружия. Это ещё можно простить, но подсказывать и главное, почти открыто. Однако Тхандин не смутился. Разве правила предписывают устроение священного поединка не на жизнь, а на смерть посреди бранного поля? Причем один из противников уже наверняка измотан боем или командованием, что для командира почти одно и то же. Его зычный голос разнесся над нами, словно трубная музыка. Дагарские воины смущенно молчали, а кое-кто предпочел дезертировать в задние ряды. Однако Кердана выехала вперед. К ее кобыле тут же подошел не весть откуда взявшийся вороной жеребец Мартина. Тот тут же поймал скакуна за повод и вскочил в седло. Теперь они с травницей были на равных. «Кердана вура хайн дир», — поинтересовался он от гнева, переходя на воротхэ, к которому привык за долгие столетия. «И океан диралк». Отчеканила травница на том же языке. Я увидел, как Ваннарион, едва услышав звуки языка, к которому привык подчиняться, дёрнулся, но Дарен удержал его за плечо, прошептав: "Забудь. Ты теперь не тот Кэм, был раньше, и ты сам переступил эту черту, не стоит поддаваться памяти". Ваннарион тяжело опёрся о руку друга, дрожа всем телом. Я видел всё это так подробно, потому что Арцину была объявлена небольшая передышка. Но по правилам поединка я не имел права покидать круг или заговаривать с кем-либо из присутствующих. Тем временем оживлённый диалог продолжался. Ворат и люди ёжились при звуках чёрного наречия, да и кердания, но, кажется, было не по душе. Тогда она без предупреждения перешла на Раик. Заранее знает, что Мартин не сможет ответить, но тот, выслушав пространственное поучение, резко сказал на всеобщим: Я никогда не понимал тех, кто судит правых. Не командуй нами этот беловолосый и мы, и вы, все рано или поздно пали бы под мечами. или стали рабами мы раньше вы позже но эта участь не миновала бы никого из вас и ты кердана это отлично знаешь если сегодня ваш надутый королевич прикончит этого варада я буду первым кто воткнёт меч ему в глотку «Вот за эти слова я готов простить ему все на свете!» — с чувством проговорил Геррит. «Боги не забудут твоих слов!» — искренно пообещал ему Лаурен Диль, обнимая друга за плечи. «Да, воистину сегодня день потрясений. Сначала встреча с асами и столь чудесное исцеление моих друзей, затем...» Весь тебе змея, потом неожиданная помощь Хандина, а вот теперь ещё и Мартин. Гордый Мартин, которому не указ даже боги. Мартин, ненавидящий всех живущих, Мартин, признающий только закон силы. Э, как человек теперь готов разорвать любого за того, кого презирал не меньше других за того, кого когда-то сам же и пытал в застенках кавентских темниц. Но тут мне снова пришлось взяться за оружие, поединок возобновился. Вскоре мне пришлось отбивать удары уже стоя на одном колене. Я слабел с каждой минутой. И вот наступил момент, когда я упал, а Артин Приставив лезвие Гильбурна к моей груди, стоял он надо мной и улыбался. «Неужели он решится убить меня?» — промелькнула страшная мысль. «А как же Дорен, Вонарион, Торгрим и другие? Как же Ленос?» Мысли путались. «Я видел три страшных лезвий, приставленных к моей груди. Видел и не боялся». Я не боялся боли, я боялся за всех них, за тех, кому придётся сражаться за себя самим. Ну что же, придётся им потерпеть, а потом привыкнуть, а потом ты не имеешь права. Дистрично выкрикнул в Анариона, вбегая в круг и бросаясь к Артину, и хватаясь голыми руками за лезвия гильварна, которые были заточены с обеих сторон, рухнул на колени. Пощади его, если тебе нужна победа в этом проклятом единоборстве. Старазись со мной, только оставь жизнь Верду. Это против правил, взревела толпа в Арад, подстрекаемая Тианом. Но их уже никто не слушал. К Вонариону подбежали Торгрим и Арне, Дорен и Мартин, даже Тхандин дернулся было, но вовремя вспомнил, что остался без оружия. А попросить у кого-то меч гордость не позволяла. Я не мог видеть происходящее, потому что лежал, боясь пошевелиться и даже повернуть голову. Но тут до меня донеслись и иные звуки, какой-то шум, Эта армия гоблинов напала на гномьи отряды. Герет моментально бросился туда. Завязалась битва. Сражения вспыхнули и с другой стороны. Оставшиеся в живых вражеские воины напали на объединённый отряд сибирян, к которым примкнули и проклятые Марцина, неотлучённые Даррена. Эльфы Лаурендиля построили кольцо вокруг нашей живописной компании. Всё это мне наконец удалось рассмотреть, когда Артин всё же собоговалил убрать Гельворн и дозволил мне подняться тем самым, давая понять, что поединок окончен его безоговорочной победой. Но кое-кто громогласно доказывал, что поединок не завершён, и похоже, это был один из людей Тиана, но его уже не слушали. Все спешно готовились к бою.